Глава 12. Мистер и миссис Тоут и Мойра Лейн прибыли к чаю вовремя. Миссис Лейн была высокой и элегантной молодой женщиной с блестящими глазами, ослепительной улыбкой и неотразимым очарованием. Миссис Тоут была совсем иной. Абсолютный контраст. Под дорогой меховой шубкой оказалась худая маленькая женщина, напоминающая мышь с редкими пепельными волосами, стянутыми в узел на затылке. Иной прически миссис Тоут не выносила с тех пор, как выросла. Вот и сегодня она аккуратно причесала волосы, на шпиговах множеством шпилек. Не ее вина, что тяжелая меховая шапка свела на нет все ее старания. Она предпочла бы надеть легкую фетровую шляпу, какие привыкла носить, когда у них был свой бизнес на юго-западе Лондона в Клэпиме, до того, как Альберт заработал столько денег. От меховой шапки у нее болела голова, как, прочим, и от многого другого, с тех пор, как они разбогатели. Хорошо бы небрежно сбросить шляпу, как сделала мисс Лейн, продемонстрировав свои роскошные, волнистые светлые волосы. Но в ее возрасте надо быть более сдержанным. К тому же наверняка выскочат все эти шпильки, как уже произошло в машине. Четкий мелодичный голос Мойры Лейн прервал размышление миссис Тоуд. «Джастин сейчас придет», — ответила она на вопрос Грегори Порлока, где ее молодой человек. «Он ставит машину». «Хорошо, что вы позволили привести его, Грег, иначе пришлось бы мне ехать поездом». «Поездка третьим классом и возня с багажом на пересадках Больше всего напоминают мне о моем безденежном состоянии, в то время как пребывание в чем-либо автомобиле создает блаженную иллюзию не только платежеспособности, но хотя бы эфемерной принадлежности к классу богатых и праздных. Когда я встретилась с Джастина вчера вечером и узнала, что он умирает от желания с вами познакомиться, то я не могла упустить такую возможность. Грегори Порлок дружески положил ей руку на плечо. «Все в порядке, дорогая, у меня нет никаких возражений. Но почему он так жаждет познакомиться со мной?» раз засмеялась. «Точнее, он жаждет познакомиться с Мартином Окли. Простите, если я вас разочаровала, но ведь это же одно и то же. Вы с Мартином старые приятели?» «А почему он хочет познакомиться с Мартином Окли?» Она недовольно нахмурилась. Какая-то его молоденькая кузина, седьмая вода на киселе и только что со школьной скамьи устроилась работать секретаршей у жены Оукли. Джастин говорит, что он практически ее опекун, поэтому ему нужно познакомиться с этим семейством. Очень забавно, потому что это не совсем в его духе. Неужели она настолько хорошенькая, что Джастин согласился свалить на себя такую ответственность? «Ну, через час или два вы сможете сами в этом убедиться». С смешкой отозвался Порлок, так как укли обедают здесь, и я просил их привести эту девушку с собой. Он отошел, чтобы приветствовать миссис Тоут. Мисс Мастермен с усталым видом разливала чай. В качестве закуски фигурировали недурные лепешки и домашние печенья, но единственная, кто воздал им должное, была миссис Тоут. Хотя она не очень-то любила лондонские чаепития, но обожала вкусно поесть за чаем. И, естественно, не с жалкими тостами с маслом. Пришедший позже Джастин Ли составил ей компанию. Он пропустил ланч и был очень голоден, так что по достоинству оценил и чай, и закуски. «Твоя кузина приедет к обеду», — сообщила Мойра Лэнн. «Нет, я не ем за чаем, не надо, бесполезно размахивать передо мной булочкой, как перед обитателем зоопарка». «Кстати, как ее зовут?» Даринда Браун». Мойра элегантно приподняла брови. «Она что, совсем юная?» «Ну, как сказать?» – рассеянно отозвался джестин Мойра рассмеялась. «Почему я ни разу ее не встречала?» «Ты слишком хорошо ее прятал. Знаешь, я не очень люблю внезапные сюрпризы». «Лучше расскажи мне, как она выглядит!» Джастин неожиданно улыбнулся. «Неплохо!» — ответил он и потянулся за очередной булочкой. После чая гости разошлись. мастер куда-то исчезли, Мойра увела Джастина играть в бильярд, а миссис Тоут подняла свою комнату. Примерно через полчаса муж присоединился к ней, и, увидев его, она сразу же поняла, что что-то не так. Ну вот, теперь ей придется его успокаивать, иначе он будет расстраиваться весь вечер, а потом плохо спать ночью. В последнее время Алберт сильно располнел, и когда он начинал волноваться, лицо его становилось багровым, что при такой короткой шее отнюдь его не украшало. Войдя, он захлопнул за собой дверь и сходу заявил, что не станет терпеть такое ни ради кого и ни ради чего. Но Алберт... «Не говори, но ну, Алберт, мамочка, я сейчас не в том настроении, чтобы это выслушивать. Не забывай, что мне пришлось свое время достаточно вынести, и другие пусть об этом тоже не забывают». Давно миссис Толт не видела мужа в столь взвинченном состоянии. С тех самых пор, как дочь Олли сбежала с Джимом Уилсоном, чей отец держал лавку по соседству с ними, когда они жили в Клэпами. Конечно, Оля могла бы найти жениха и получше, с теми деньгами, которые Алберт заработал во время войны. Но молодость бывает лишь один раз, а когда ты молода, деньги не имеют большого значения. Она вспомнила, как Оля говорила отцу. «Джимми хороший и надежный парень. У него есть работа, и я собираюсь за него замуж. И нам не нужны твои деньги. Мы можем содержать себя сами. Мы не хотим с тобой ссориться. Но все равно поженимся. Нравится тебе это?» Или нет? И, конечно же, Алберт рассвирепел. Он же был упрям, как мул. Олли и Джимми подумали, что она помнится со временем. Но вот миссис Тоут на это не очень надеялась. И этого не произошло, даже когда у молодых родился ребенок. Правда, Алберт продолжал называть ее мамочкой, не задумываясь о том, что он никогда не стал бы этого делать, если бы не появилась Олли. Слушая крики мужа, миссис Толд приготовилась проявить твердость. «Объясни мне, что все это значит?» Она не назвала его папочкой, так как перестала называть его с тех пор, как ушла Олли, и он запретил упоминать ее имя. «Нельзя быть папой, не имея ребенка!» «Лучше расскажи мне, в чем дело, и перестань ходить зад-вперед! В этом нет никакого смысла!» Весь красный и тяжело дыша, Алберт разразился потоком брани. Он продолжал мерить шагами комнату и натыкался то на умывальник, то на гардероб. Миссис Тоут не одобряла сквернословие, но терпела, понимая, что если не позволить мужчине выругаться, когда он в таком состоянии, то может произойти нечто худшее. Поэтому она подождала, пока мистер Тоут выдохся, и заявила с неожиданной твердостью. «Довольно, Алберт! Тебе должно быть стыдно так распускаться! Сядь и расскажи мне все!» Мистер тоут плюхнулся на кушетку рядом с ней. Ярость еще одолевала его, но он понимал, что вскоре она сменится чувством пустоты, холода и страха. Ему необходимо было с кем-то поговорить. «Эмили хорошая жена, хотя и упрямо и любит все делать по-своему, но...» У нее было одно очень хорошее качество. Она умела держить, держать язык за зубами, когда речь шла о его делах. И не каждый мужчина может сказать такое о своей жене. Посмотрев на нее, он произнес сдавленным голосом. «Шантаж! Вот что это такое!» Миссис Толуд предпочитала действовать решительно. «Кто тебя шантажирует?» Этот чертов порлок!» «А что такого ты натворил, из-за чего тебя можно шантажировать?» Мистер Тоут отвел глаза, глядя на розовые цветы, украшавшие ситцевую обивку кушетки. «Это деловой вопрос, а женщины не понимают ничего в бизнесе!» Эмили Тоут продолжала смотреть на мужа. Он угодил в передрягу. Она всегда понимала, что невозможно так быстро разбогатеть, оставшись при этом честным. Когда все мысли заняты наживой, Легко перейти черту. Миссис Толл благодарила Бога, что Олли далека от всего этого. «И все-таки лучше расскажи мне все!» – промолвила она. «Порлок шантажирует меня. Конечно, он делает это из-под воль, но меня не проведешь!» Говорит, будто узнал об этом случайно и может все уладить, как будто я не понимаю, что это значит. Может, я и глуп. Но не в такой степени, чтобы не видеть насквозь мистера Грегори Порлока, агент широкого профиля. Как бы не так, говорю тебе, его бизнес-шантаж. Но я с ним поквитаюсь, я покажу ему, как меня шантажировать. Если однажды ночью его пырнут ножом, он должен будет винить в этом только себя. И тут мистер Толл перешел на крик. Жена склонилась вперед и похлопала его по колену. Тише, тише, ты хочешь, чтобы все в доме услышали твои нелепые угрозы? Возьми себя в руки, Алберт, и расскажи мне конкретно, в чем дело, что ты натворил? Да не больше, чем сотни других, угрюмо отозвался он. Ну что именно? Мистер Тоут посмотрел на Эмили, сидящую на кушетке. Кослявые руки сложены на коленях и не сводит с него глаз. Вид-то у нее невзрачный, что ни говори. Можно нарядить ее в шубу ценой в тысячу фунтов, но все равно она не будет выглядеть, как жена богатого человека. Но она умеет держать язык за зубами, а ему нужно кому-то довериться. Сначала я разрешал кое-кому использовать мой двор для грузовика, чтобы он стоял там, пока не понадобится. Понадобится для чего? Мне до этого не было дела». Потом они захотели нанять мой грузовик, но я сказал, что не могу позволить какому-то Тиму Дику или Гарри садиться за руль. Тогда они пообещали платить за найм втрое или вчетверо, выше стоимости. «Кто они?» — осведомилась Эмили Тоут. «Сэм Блэк, если тебе так хочется знать». «Ну, к тому времени я уже увяз в этом достаточно, чтобы нарваться на неприятности, а денег получил не так уж и много». «И больше я этим не занимаюсь», — сказал я Сэму. «Игра не стоит свеч». А он ответил, «Как знать, может, и стоит». Я оказался прав.